Прозвучит замечательный рассказ Аркадия Аверченко «Поездка в театр». Исполнители: народный артист России Валерий Никитенко и заслуженный артист РСФСР Евгений Теличев. Ловким грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку м и л о в и д о в у на площадку трамвая. А потом вслед за ней также грациозно вскочил и сам. Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайно удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений прекрасных и з а х в а т ы в а ю щ е интересных. Пардон, пардон, с в е ж л и в о на твердо говорил он, стоявший в проходе публики. Позвольте даме пройти вперед. У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а развеселившись... Она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него сильного и умного к о л ю Кинжалова. Господа, п а р д о н позвольте даме пройти вперед и ради бога не толкайтесь. Вагон неожиданно остановился, сделав испуганное лицо Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке при больно наступив ему на ногу. Господин встрепенулся, столкнул себя к о л ю и сурово сказал: а чтоб тебе черт и в з я либидеть! Сердце Коли к и н ж а л о в а колыхнулась и провалилась куда-то далеко-далеко, он сразу с ужасающей ясностью почувствовал, что сейчас после этого оскорбления должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже не поправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр. новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова его первая благоуханная любовь. Он оставил руку Лизочки. Обернул свое пылавшее жаром лицо господину в меховой куртке и тонким срывающимся голосом, чувствуя за спиной Лизочку, вскричал: "То есть, это кто же медведь?" Вы медведь, черт, и бы вас разорвали своей лапой, вы совсем лепешку расплющили мою ногу. Сейчас надо ударить. Лихорадочно быстро пронеслось в голове к о л и к и н ж а л о в о кулаком или ладошкой? Ладошкой лучше, потому что это считается пощечиной, благороднее и оскорбительнее. Коля вынул правую руку из кармана. и дрожащим голосом сказал: если вы смеете оскорбляться, то я смею драться. Я вам покажу сейчас. Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу. В таких случаях обыкновенно не разговаривают. Вы у меня, вы у меня. Узнаете, как оскорбляться? в о с господин, вскочил, двинулся на к о л ю и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову. За, за такие оскорбления, Бьют! Болезненным шепотом вырвалось у к о л и Неужели? иронически протянул с к о ч и в ш и й р а с с т е г и в а я меховую куртку. Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку как паршивого зайчонка? А? Кто-то из публики с наслаждением, дожидавшийся начала драки, засмеялся. Мастеровой, выиздерганный шапчонки, восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул: д е й т е и ь братцы!" Истинный художник он интересовался не результатом дела, а его процессом. Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах. Коликин ж а л о в а н е з а б ы в а е м ы е на всю жизнь слова, красные ушанки, паршивый зайчонок, падая в бездну, Коля сам не знает для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал: "Нет, этого я так не оставлю!" Но тот уже странно устало сгорбился. со скорбительным равнодушием в зевнул в самое лицо к о л и и небрежно обратился к кондуктору: к а ю ш е л ь я скоро, сейчас остановка". Господин с т р я х н у л с е б я к о л и н у руку и насвистывая направился к выходу, цепляясь за меховую куртку. Коля шел за уходящим и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства. Нет, вы так не уйдете, вы меня оскорбили. Ну, угрожающе обернулся тот, что нужно. Выругались. вы оскорбляли меня, хорошо же? Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой неуклюже шарил в смокинге, а деревеневшими пальцами бумажник. Вот, вот, если вы порядочный человек, Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного. Искверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами. Это еще что за комедия? Это не комедия, это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль. На дуэль? г о с п о д и н не читая, потрепал карточкой по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно: "Дурак!" и вышел на площадку. л о в к о соскочил потом со ступеньки, еще до остановки вагона. Коля двинулся вслед за ним. И перевесившись через перила, закричал: а х а х а Испугался? Негодяй, тота, -то! а то бы я переломал твои кривые ножонки, трус, трус, подлец!" Странно, Коля Кинжалов сделал, кажется, все, что полагалось порядочному человеку, но возвращался он к лизочке со странным и неприятным ощущением. высеченного человека. И она его встретила странно, отдернула руку и нервно сказала: "Садитесь, Юш, вон свободное место". Ехали молча. Коля пожевал губами, проглотил <как> обильную слюну и непринужденно начал. его счастье, что удрал, а то бы потом небрежно улыбнулся. Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только с более печальным для того человека исходом. Сажусь я тоже таким же родом в трамвай и представьте, Коля говорил н а р о ч н о громко, чтобы его слышала и посторонняя публика. Сажусь я в трамвай и представьте. Сосед Лизы отставной военный улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе: Жаль только, что в Ялте нет трамвая. Восторженный мастеровой захохотал, усмехнулись и другие. Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто. Э, э, то есть не травай, а этот самый, как его? д и р и ж а б л ь подсказал кто-то из угла. Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся. И пошутил. Да, ну, вот вы сейчас скажите, воздушный шар. Да, сажусь я в дилижанс, а он меня как толкнет. Извинитесь, не желаю. Извинитесь, не желаю. Ага, не желаете? Я схватил его, да в запертое окно т р а х и выбросил. 12 рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло. Все. С к о н ф у ж е на молчали. Толстый купец, сосед к о л и з а к а ш л я л с я и, наклонившись, с плюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок к о л и и застыл на нем. Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля в свою очередь чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка. Но вместо того, чтобы потребовать от купца извинения, он потихоньку пододвинул ногу под скамейку и у г р ю м о злобно проговорил: "А то еще был со мной такой забавный". Ладно, со... Пойдем, нервно скочила Лизочка. Нам здесь сходить. Коля Кинжалов и Лизочка, съежившись под мелким дождем, молча шли к театру. Коля ненавидел и театр, и ботинок, и Лизочку, и себя, главным образом себя. Сзади их кто-то догонял. Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из т ь м ы около электрического фонаря и, подойдя боком Коле, н е г о д у ю щ и й презрительно ткнул пальцем в его щеку. Эх ты, курица, тудаже! Отчего ты не списнул ему поуху? Интеллигенты. Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся в о т ь м е А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь уже присутствия Лизочки, беззвучно плакал. Прозвучал рассказ Аркадия о в е р ч е н к о «Поездка в театр». исполнители Народный артист России Валерий Никитенко и Заслуженный артист РСФСР Евгений Теличев.